Она волновалась о том, хватит ли времени собрать все трофеи. Тем не менее, нужно одурачить остальных, заставить их думать, что нападение было совершено с целью украсть добычу. Раз она уже провалилась, следует хотя бы попытаться распространить ложную информацию. «Госпожа Шалти, что делать с женщинами?» Шалти сосредоточила взгляд на женщине, стоявшей чуть вдалеке. «Просто оставьте ее». Нет, я имею в виду других женщин. Что? Других женщин? Да, госпожа Шалти, мы обследовали пещеру на наличие выживших и нашли нескольких женщин, которых, похоже, использовали для удовлетворения похоти. Как бы вы хотели с ними поступить? Шалти нахмурилась. Что за черт? Шалти обернулась и посмотрела на пещеру. Поскольку они не видели мое лицо, ничего не изменится, даже если я оставлю их в живых. Но правильный ли это ход? Это раздражает. Может их просто убить? Тогда будет подозрительно, что я также не убила Бриту. Не в состоянии решить, какой выбор наиболее выгоден, Шалти схватилась за голову. Что нам делать? А, а я откуда знаю? Почему вы такое спросили дуры? Ее лицо так и говорило. Если бы она не знала, то могла бы сказать, что просто не знала о женщинах. Но когда ей прямо сообщили об их существовании, умышленное игнорирование этого явно измена мастера. «Достаточно уже! Я не знаю! Не знаю! Оставьте их здесь и добавьте к ним бриту!» «Нам в самом деле следует их оставить в живых!» «Не знаю, черт возьми! Заткнитесь хоть на минуту!» «Простите, госпожа Шалти! Мы уходим! Двигайтесь!» Вампиры склонили голову и начали исполнять приказ. Тем временем Шалти медленно присела на корточки, опустив голову. «Меня отругают. Что же делать? Но... А?» Она подняла лицо и уставилась на лес, в котором исчезли вампиры-волки. «Они что-то нашли?» Она почувствовала, как они в мгновение ока исчезли. «И не развоплощены магией, а убиты. Киньте женщину к остальным и следуйте за мной. Я оставлю за собой след». Решение было стремительным. Выкрикнув лишь те слова, Шалтер рванула вперёд так быстро, что, казалось, разорвался сам ветер. Хотя её замедлял лес, даже человек на лошади не совладал бы с такой скоростью. На одном дыхании, пробравшись через лес, Шелти добралась до места, в котором последний раз чувствовала волков. Там находилось 12 человек. У каждого была разная экипировка. На вид непростая, и у каждого уникальная. Для сравнения, она была очень похожа на то, что носила Шалти. От них исходила огромная сила. Но поскольку у Шалти не было способностей идентификации магических предметов, всё это была её интуиция. Однако чувство от их оружия напомнило ей предметы легендарного класса. Кто же эти люди? Шалти сгорла от вопросов. От двенадцати мужчин и женщин исходила совсем не такая аура, как от людей, с которыми она сталкивалась прежде. Будто разница между мышью и львом. Переводя взгляд от одного человека к другому, ее глаза остановились на одном мужчине. Этот силен? Хотя удивленная Шалти хотела узнать, насколько же он силен, она была не воинского класса и не могла в точности определить его силу. Он был не только сильнее её двух вампирских невест, но и Солюшен из Плеет. Шалти его оглядела. Она посчитала его мужчиной из-за экипировки, но лицо было двуполым. Его можно было принять как за мужчину, так и за женщину. Но вместе с тем он казался ни тем, ни другим. Невысокий, с юным лицом. Он, наверное, всё ещё раз. Из-за этого определить его пол было ещё труднее. Чёрные волосы были настолько длинными, что касались земли. Острые рубиновые глаза смотрели на Шалти с нотками осторожности. С просто выглядящим копьем, в отличие от доспехов, мужчина побежал на неё. «Используйте это!» Голос, словно холодное озеро. Когда окружающие услышали его команду, по ним пробежалось волнение. Шалти не поняла, что это значит. Она поняла лишь то, что он приказал им использовать предмет невероятной силы. Наверное, по силе он даже соперничал с предметом божественного класса Шалти. Хотя люди, повинуясь приказу, начали двигаться, Шалти полностью их проигнорировала. Она осторожничала только по отношению к одному человеку. Всё остальное большой угрозы не представляла. Они что-то делали вокруг женщины, одетой в странный наряд. Женское платье с большим разрезом сбоку и круглым воротником. Цвет был серебряно-белым, с вышитым золотыми нитями, парящим в небе драконом с пятью когтями. В мире Айнза такое платье называлось цепао. Однако лицо женщины в платье от возраста стало морщинистым. Её открытые ноги напоминали лопух или сушёный картофель. Одежда не подходила внешности. Очень не подходила. Шалти даже отвернулась. Но это было последнее маленькое чувство неуместности. Возможно, всё бы изменилось даже по самой маленькой прихоти. Если бы Айнс не захватил Нигана, если бы не противостоял информационной магии Слейновской теократии так решительно, если бы теократия ошибочно не поверила, что воскрес драконий король бедствия, если бы Шалти не была растерянной, всё бы изменилось. Однако то, что так много, если совпало, значило, что такой итог был неизбежен. Платье называлось «Пленение бедствия» Коко. предмет, оставленный спасшим человечество богом, объект их поклонения. Он обладал силой, которой не было даже у Шалти. Дрожь. Даже сильнейший страж великого склепа Назарика Шалти задрожала. Это было предупреждение, почти как шестое чувство. С бьющими тревогу инстинктами она перевела взгляд на старую женщину. Её нужно убить, любой ценой. Осознав это, Шалти двинулась к ней. Но мужчина с копьём преградил путь. «С дороги!» Шалти ударила его по-настоящему. Слабое тело обычного человека разорвало бы на кусочки. Но его просто отбросило, и он не умер. Более того, он сохранил боевой дух. Шалте снова переключилась на старуху и бросила заклинание. «Массовое удержание вида!» Многие из них перестали двигаться. Шалти сковала их, потому что посчитала, что этого более чем достаточно, чтобы компенсировать предыдущую неудачу. Как только эта мысль возникла в голове, сердце стало заполняться белым. Было такое чувство, словно часть разума начала уходить. Она не знала, что это такое. Но когда до неё наконец дошло, её переполнил огромнейший шок. И даже нежить Шалти задрожала от страха. Контроль разума. Она, нежить с полным иммунитетом к эффектам контроля разума, попала под чьё-то влияние. Шалти отчаянно наполнила сердце, Теперь уже почти полностью окрашенная в белой ненавистью. Когда в голове возникли мысли о самом худшем сценарии, она закричала, сопротивляясь. С глаз потекла кровь. Контроль разума пытается загрязнить её. Стражи великого склепа Назарика. Она сопротивлялась. Но будто не обращая внимания на отчаянные усилия Шелти, сознание продолжало белеть. У нее даже не осталось возможности использовать магию телепортации. Если потеряет сосредоточенность даже на миг, то сейчас попадет под контроль заклинания. Шалти использовала классовый навык и создала очищающее копье. Большое копье, наполненное божественной энергией, способно нанести значительный ущерб. Даже если пользователь имеет злое мировоззрение. Но важнее всего то, что если за дополнительные очки магии она его усилит, то оно никогда не промажет. Шалти, всеми силами сопротивляясь, смотрела на старуху, налаживающую заклинание, которое ее испачкало. Большой зеркалоподобный щит, блокирующий ей путь, она даже не считала угрозой. И, наконец, она бросила. Копье вылетело из руки, словно имея собственную волю. Эту атаку она усилила всеми своими навыками, которые могла вспомнить увидающим сознанием. Копьё, словно вспышка света, пробило блокирующего ему путь мужчину вместе с его щитом и вонзилось в старуху. Два человека вырвало кровью, в группе началась суматоха. Это было последнее, что Шалти увидела.